Мог ли один человек предприятия совершить такое дело, равно ужасное и нелепое, без условия с другими, без приготовления и заговора? Шаховской имел кливретов в Москве, где скоро по убиении Лже Деметрия распустили слух, что он жив, за несколько часов до метежа ночью, ускакав верхом с двумя царедворцами неизвестно куда. В то же время видели на берегу Аки близ Серпухова трех необыкновенных таинственных путешественников. Один из них дал переводчику семь злотых и сказал: "Знаешь ли нас? Ты перевёз государя Дмитрия Иоанновича, который спасается от московских изменников, чтобы возвратиться с сильным ополчением, казнить их, а тебя сделать великим человеком. Вот он", промолвил незнакомец, указав на младшего из спутников, и немедленно удалился вместе с ними. Многие другие видели их и далее за тулую около Путивля и слышали тоже.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 что с ним только один москветянин, дворянин Заболотский, но что многие знатные россияне и в числе их князь Василий Масальский ему тайно благоприятствуют. Новый самозванец не мало несходствовал наружностью с первым: имел волосы кудрявые, черные вместо ржаватых, глаза большие, брови густые, навислые, нос покляпый, бородавку среди щеки, ус и бороду стриженную. но также как отрепив говорил твердо языком польским и разумел латинский Волконский удостоверился что сей обманчик был дворянин Михаила Малчанов гнусный убийца юного царя Федора и мнимый чернокнижник сеченный за токнутом в Борисово время он скрылся в начале Василиева царствования действуя по условиям с Шаховским Малчанов успел в главном деле ославил воскресения расстриги чтобы питать мятеж в земле Северской Но не спешил явиться там, где его знали, и готовился передать имя Дмитрия и Ному менее известному или дерзновеннейшему злодею. Уже самый первый слух об экстерьеростриге встревожил московскую чернь, которая три дня терзав мертвого уже царя, не знала верить ли или не верить его спасению, ибо думала, что он, как известный чародей, мог ожить силою адскую или в час опасности сделаться невидимым и подставить другого на свое место.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 но легковерие многих и зломыслий некоторых не могли еще произвести общего движения в пользу Растриге там, где он воскрес бы к ужасу своих изменников и душегубцев, где все от вельмож-домещан хвалились его убиением. Клеврета Шаховского в столице желали единственное волнение, беспокойство народного и вместе со слухами распространяли письма от имени Лжедимитрия, кидали их на улицах, прибивали к стенам. Всех грамотах упрекали россиян неблагодарностью к милостям великодушнейшего из царей и сказывали, что Дмитрий будет в Москве к новому году. Государь велел искать виновников такого возмущения, призывали всех диаков, сличали их руки с подмётными письмами и не открыли сочинителей. Еще правительство не уважало всех козней, изъясняя оно и бессильную злобу у тайных малочисленных друзей расстрегненных.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 до、да、услышат истину, до、да、зрят ангельское лицо ее сына, который был рожден любить, а не терзать отечество смутами и злодеяствиями. Ни грамоты, ни посольства не имели успеха. Бунт кипел, а стервенение возрастало. Действуя неусыпно, шаховской звал всю Россию соединиться с Украиной. Писал указы именем Дмитрия и прикладывал к ним печать государственную, которую он похитил в день Московского мятежа.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 Внутренне вере или невере самозванцу Болотников воспламенил других любопытными о нем рассказами, имея ум смелливый, некоторые знания воинские и дерзость, сделался главным орудием мятежа, к коеему пристали еще двое князей Масальских и Михаила Долгорукий. Видя необходимость кровопролития, Василий велел полкам идти к Ельцу и Кромам. Предводительствовали боярин Воротинский, сын отца столь знаменитого, и князь Юрий Трубецкой. Стольник удостоенный необыкновенной чести иметь мужей думных под своими знаменами. Воротинский близ Ельца рассеял шайки мятежников, но чиновник царский, везя к нему золотые медали в награду его мужества, вместо победителей встретил беглецов на пути. Где некогда сам Шуйский с сильным войском не умел одолеть горских изменников и где измена Басманова решила судьбу Отечества, там в виду несчастных кромб болотников напал на пять тысяч царских всадников. Они с князем Трубецким дали тыл, за ними и Воротинский ушел от Ельца. Венили обгоняли друг друга в срамном бегстве и, как бы еще имея стыд, не хотели явиться в столицу. Разъехались по домам, сложив в себе обязанность чести и защитников царства. Победитель болотников ругался над пленными, называл их кровопийцами, злодеями, бунтовщиками, а царя Василия шубником. Велел одних утопить, других везти в пути воль для казни. некоторых сечь плетми и едва живых отпустить в Москву. Шел вперед и восстанавливал державу самозванца. Орел, Мценск, Тула, Калуга, Винёв, Кашира, вся земля рязанская пристали к бунту, вооружились, избрали начальников: сына боярского Истому Пашкова, Винёвского сотника, Григория Сунбулова, бывшего воеводу и в Рязани и тамошнего дворянина Прокопия Лепунова.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 были скованные и отправлены Ляпуновым в Путиволь на суд или смерть. Разбойники северские жгли, опустошали селения. Грабя не щадили и святыни церквей, срамили человечество гнуснейшими делами. Ужас распространял измену, как буря-пламень, с неимоверную быстротою от пределов Тулы и Калуги к Смоленску и Твери. Дорогобуш, Вязьма, Ржев, Зубцов, Старица предались тени Лжедимитрия.